Сын-наркоман приходит к матери-наркоманке. Звонит в дверь. Из-за двери голос. «Кто там?» «Мама, это я!» «Ты гонишь!» «Это я, мама!» «А кто там?»